Мне врач одна сказала, что с детьми надо как с цирковыми животными. Сделал сальто — получил кусок мяса, не сделал — наказан. Господи, ну как ты можешь сравнивать? Даша от ужаса открыла рот. — А то ты не так делаешь. Ритусик, собери игрушечки, я тебе конфетку дам, — передразнила Лариса Дашу. А это другое обиделось-то. Лариса Даньку не била. Она хватала его за руку и сильно сжимала, так сильно, что на ручке белели следы от ее пальцев. Данька замолкал не от боли, а от страха. Да нет, однажды она его отлупила по попе. Почему-то она считала, что давать подзатыльники нельзя, а по попе можно. Надавала и надавала, а вечером в ванной от горячей воды проступили следы. Лариса испугалась. «Завтра к врачу идти, а вдруг не пройдет». И опять испугалась. Она не думала о сыне. Ей не было его жалко, думала о себе. А вдруг врач заметит следы и решит, что Лариса плохая мать. И Даня был такой притихшей, быстро уснул, вцепившись в плюшевого медведя. Она заглянула, но сына упирался в черную пуговицу медвежьего носа. Данька повскрипывал во сне. Как будто рассказывал медведю про то, как мама его обидела, да так и заснул. Все говорили, что Даня общительный. Он тянулся ко всем, детям, взрослым, цеплялся за чужую коляску и шел. Подходил к чужим мамам и улыбался. А мамы улыбались в ответ и говорили, какой обаятельный малыш. Ларису в эти моменты трясло. Ей казалось, что Данька ищет себе другую маму, хорошую, добрую, терпеливую. «Но вы же его знаете. Почувствуйте, если что», — говорил ей врач во время очередного визита. Лариса знала Даню, но не чувствовала его. При всем желании не могла. Она бы много отдала за то, чтобы узнать, что такое, когда сердце обрывается. И видишь по глазам, ребенок заболел. И знаешь даже, как у него что-то болит, потому что у тебя тоже болит, только сильнее. Вот у Даши это было. Когда Ритуля свалилась с горки и прорезавшимися зубиками прокусила себе губу, Лариса, глядя на подругу, поняла — вот оно, то самое чувство. С Ритулей было все в порядке, ничего страшного, только крови много. Даша тогда стояла над дочкой на коленях и качалась, как юродивая, и закрывала руками рот, как будто у нее он тоже был в крови. А Лариса спокойно сгребла Ритулю в охапку, донесла до дома, умыла, прижгла перекисью, хотя та и орала, как резаная. Дашка сидела в прихожей на стульчике и продолжала раскачиваться. «Надо мочой, чтоб следов не было. Девочка все-таки», — сказала Лариса подруге. «Чьей мочой?» — спросила Дашка, как полоумная. но «Ну не твоей же!» «Про Даню вообще все забыли». Он все это время сидел в комнате, плакал и тянул за веревочку игрушку. «У него была такая музыкальная собачка. Потянешь за косточку и играет музыка». — Спасибо тебе, — говорила Дашка Ларисе. — Не за что. Ларисе не было жалко Ритулю, она не хотела помогать. Она хотела, чтобы все замолчали, заткнулись. И Ритуля, и Дашка, и Данька, и его долбанная собачка. Бедненький Данюсик испугался. — Ничего, ничего, — детки причитала Дашка. Лариса тогда не сказала, что сын плакал от страха за то, что сделал. Она видела, как Данька толкнул с горки Ритулю. Не случайно, а специально. Ритуля скатилась два раза, а он один. Вот он и толкнул девочку, зная, что нельзя, что Ритуля будет больно. За то время, что они гуляли вместе, Лариса все узнала про Дашу. Как училась, как замуж вышла, как мороженое ела во время беременности и теперь его видеть не может. Как Ритуля родилась, как шкаф новый купили, как свекровь придирается, а муж молчит. Обычные бабские горести и радости. Ларисе было неинтересно и противно. С кем приходится общаться? С этой тупой, еще молодой девицей, которая может переживать из-за того, что не она, а свекровь сварила борщ? Дашка спрашивала Ларису о ее семье, но Лариса уходила от ответа. Интересовалась подробностями покупки шкафа и скандалила со свекровью. Дашка с радостью переключалась, но потом вспоминала, что хотела сказать. Вот ведь как бывает. Данюсик на тебя ну совсем не похож, а Ритуля мамина дочь. Да Ритуля. Лариса считала, что Даша слишком глупая, чтобы быть неискренней.